Главный инженер завода излучателей близоруко щурился, глядя на шефа контрразведки. «Господин генерал, неужели ваше срочное дело настолько срочное, что не могло подождать до утра? Зачем, ну скажите, зачем вы прислали ко мне этих зверских солдат? Они вломились среди ночи, натоптали, чуть не разбили драгоценные статуэтки, привезенные моим дедом из островной империи. Стоило утром позвонить, я бы к вам приехал». «Вам же известно, я готов к сотрудничеству и высоко ценю ваше личное внимание». Странник устало потер платком лысину. «Раз готовы, значит, сотрудничайте. Я хочу выслушать мнение квалифицированного специалиста по поводу этого прибора». «Прибор». Нарти Клосс протянул это слово так, будто задумался, стоит ли именовать жестяную коробку столь звонким титулом. Ну да, ну да. Вы его разбирали? Зачем? Вы специалист в своей области, я в своей. Как я и сказал, мне нужно ваше мнение, причем немедленно. Видите ли, я представления не имею, что это такое. Мы такие штуковины точно не выпускаем. И все же, полагаю, мне придется на некоторое время забрать у вас этот аппарат в нашу лабораторию, разобрать, осмотреть, запротоколировать, изучить воздействие. То есть вы признаете, что это излучатель? Я признаю. О чем это вы? Я вам не говорил, что данный прибор является излучателем, но вы заявили, что намерены изучить его воздействие. «И это очевидно. Раз вы сюда пригласили главного инженера завода излучателей, то вряд ли вас заинтересовала неизвестная модель радиоприемника». «Не ваша забота, что меня заинтересовало?» «Отвечайте на вопрос. Вы считаете, что это излучатель?» «Я предполагаю, что данный предмет может быть излучателем». «Что вы знаете о портативных моделях?» разрабатывавшихся на заводе медицинского оборудования перед войной. «Очень немного», — главный инженер потер нос. «Вы врете», — сухо констатировал странник. «Да как вы смеете?» «Когда человек врет, он подсознательно пытается скрыть губы, что вы сейчас и сделали. Итак, мне повторить вопрос?» «У меня зачесался нос», «Сейчас вы смотрите мне в глаза, не отводя взгляда, и повышаете голос. Это делают, когда пытаются заставить поверить, что говорят правду. почтеннейшие пока что мы с вами разговариваем, как серьезные люди. Я искренне уважаю вас и ваши познания. Именно поэтому спрашиваю вашего, именно вашего совета. Но желал бы и взаимного уважения». Примите как данность, что я хорошо разбираюсь в своих весьма специфических для непосвященного вопросах. Даже не пробуйте меня одурачить, это нереально. Вы пытались мне солгать, почему? Нарти Клосс равнодушно и с легкой досадой выслушал речь контрразведчика. Я только сказал, что хочу взять прибор к нам в лабораторию и там тщательно изучить. Это единственный научный метод. «Вот теперь вы сказали правду, но сглотнули. У вас пересохло горло. Вы чего-то боитесь и усиленно не хотите признаться?» «Поверьте, это глупо». Голос странника звучал мерно и гулко. Слова его падали, будто удары молота на наковальню. «Я буду вынужден передать вас специалистам иного рода, потому что меня очень огорчает, когда уважаемый и неглупый, в общем-то, человек, наплевав на интересы государства, пытается от меня что-то скрыть. Я повторяю вопрос, что вы знаете о портативных излучателях? Напоминаю, они разрабатывались, не надо» главный инженер выставил руки точно пытаясь отгородиться да были разработки есть ряд болезней которые можно если не излечивать то хотя бы купировать приступы с помощью направленного излучения кто вел исследования я не помню вы опять только что вы продемонстрировали сразу два признака лжи ронтон алу Чуть слышно проговорил инженер. «Если не ошибаюсь, профессор Алло был одним из основателей теории волновых излучений». «Да, это так. В каких отношениях вы с ним состояли?» Допрашиваемый глубоко вздохнул. «Я был его аспирантом. Вот это правда. Но тема закрыта. Еще в самом начале войны профессор куда-то пропал». Когда хантийские танки вошли в город, штурмовики и ополченцы удерживали рубеж по реке еще полдня. Я как раз занимался эвакуацией завода, приехал в дом профессора Алу а там все нараспашку, ни его, ни его близких нет. Так и не выяснили, куда они исчезли. «Да, печальная история», — странник пожевал губами. «И что было потом?» Внимание шефа контрразведки привлёк рев форсированного двигателя. «Господин генерал!» Дверь приоткрылась. «Бронеход я слышу!» «Я покуда могу быть свободен?» Поинтересовался главный инженер. «Ни в коем случае. Передохните. Вспомните, что и как было. Я вижу, разговор у нас имеет быть более содержательным, чем предполагалось в начале». А потому готовьтесь отвечать на вопросы. Странник поднялся из-за стола. Если хотите, вам принесут кофе. Благодарю вас, если не сложно. Шеф контрразведки поглядел на дежурного офицера. Тот кивнул и исчез за дверью. Едва лейтенант вернулся с чашечкой бурды из кофейного аппарата, дверь распахнулась. Господин генерал, без присказок, слушаю вас, Тотт. «Отцепление выставлено, новых следов пока не обнаружено». Это можно было доложить дежурному офицеру. «Господин генерал», — без обычной бронзы в голосе сообщил ротмистр, — «я доставил пленного». «Кого?» «Господин ротмистр, вы ничего не путаете? Мы уже с кем-то воюем?» «Так точно, господин генерал! Против нас воюют, а значит и мы воюем. Сегодня вечером неизвестные сожгли дом господина Денна». «Гайден», — не удержался главный инженер, — «он жив». «Вы знакомы?» — повернулся к нему странник. «Мы были приятелями. Он как раз работал над интересующей вас темой с профессором Аллу. Очень талантливый инженер. Хотя человек был, я бы сказал, ершистый. Понятно. Ладно, ротмистр, что там еще за пленный?» Тот обернулся к двери. «Вносите». Два бойца комендантского взвода, пыхтя от натуги, тащили глупо улыбающегося парня в распахнутой на груди черной рубахе муниципального стражника. «Зачем ты приволок эту падаль?» — брезгливо глядя на тело спросил шеф контрразведки. «Если тебе надо было его допросить, почему не допросил сам?» «Вот почему, господин генерал!» Легионер наклонился к Руту и сдернул с его пояса излучатель, точную копию коробочки, лежащей на столе. «А-а-а! а, -а, -а, -а о -о -о -о", взвыл стражник. «Тот! Отдай!» «Что с ним?» «Не могу знать, господин генерал. Ясно только, что отсутствие этой штуковины доставляет ему жуткую боль». «Отдай! Тот!» Рут Ватада скрючился и стал кататься по полу. «Совсем как выродок», — подытожил результаты наблюдений гвардеец. «Но сейчас не время», — удивленно заметил главный инженер. «А вам откуда знать?» — резко повернулся генерал. «Но сеансы...» — главный инженер почувствовал, что бледнеет под змеиным взглядом не мигающих глаз. «Сболтнули что-то лишнее?» Я не технарь, утер со лба и дрожащими пальцами расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. "Встать, ротмистр, обыщите его". Лицом к стене, заученно скомандовал тот. "Стать на носки, опереться пальцами рук на стену". Он начал охлопывать на глазах взмокшего инженера «Уж простите», — начал было Атер он чувствовал себя неловко. Не прошло и суток, как он собирался провести с ним вечер, вспоминая Ориена Тоота. И вдруг рука ротмистра нашарила под рубашкой клосса, закрепленной на поясе, знакомый на ощупь жестяной корпус. «Господин генерал, тут это...» «Ротмистр, я тебя не узнаю. То вопишь так, что лампы качаются, то бормочешь, как на первом свидании». «Это...» — гвардеец виновато поглядел на главного инженера и достал из-под его рубахи излучатель. «Какая забавная находка!» — всплеснул руками генерал. Лицо главного инженера как-то сразу осунулось, но теперь он прямо холодно и без колебаний глядел на контрразведчика. Странник перевел глаза на катающегося по полу муниципального стражника». «Тот, отдай! Ну, прошу тебя!» «Ротмистр, заткни ему пасть!» «Прикажете?» Тот с явной неохотой положил руку на кобуру. «Да ты что, совсем очумел? Верни ему соску. Потом разберемся, что это за истерика». Он вновь повернулся к стоящему у стены главному инженеру. «У вас, как я смотрю, отсутствие излучателя не вызывает столь бурной реакции». «Нет». Глаза инженера смотрели упрямо и спокойно. «Это замечательно, просто замечательно. Тогда будьте любезны, вернитесь на свое место и расскажите мне подробно, что все это означает. Надеюсь, у вас отсутствует необходимость брать собственный прибор в лабораторию для его тщательнейшего изучения». «Отсутствует». Нарти Клосс устало занял место за столом. «Да, это излучатель». Его начали разрабатывать до войны, как медицинский прибор. Действительно, господин генерал, как медицинский прибор. Это я уже слышал. Потом работы свернули, но дальше-то что? После войны мир разделился на выродков, к которым, увы, отношусь и я, и всех прочих, считающих выродков злобными чудовищами, желающими гибели всему живому. «Забавная история», — странник хрустнул пальцами, — «главный инженер завода излучателей выродок». «Такова ирония судьбы, но эта работа то, что я умею лучше всего». «Или вам угодно, чтоб я таился по лесам, как все эти подрывники, или гнил в бараке на голубой змее?» «Мне угодно знать правду. Если вы будете откровенны, я обещаю, что вас никто не тронет, даже если вы станете носить табличку на груди. и Я выродок!» Инженер грустно усмехнулся. «Правда! Слово, исконный смысл которого давным-давно утерян, будь по-вашему. После войны группа молодых ученых, не спрашивайте, я не знаю их, доработала имевшийся опытный экземпляр излучателя. Теперь он фактически блокирует мозг, задавая нейрорецепторам новую, специально написанную программу. Она начисто подменяет реальные ощущения внушенными». Как под гипнозом вы едите луковицу, а вам кажется, что в руках у вас яблоко? То есть, когда начинают работать ваши замечательные изделия на башнях ПБЗ, эта штуковина перебивает их сигнал своим? Можно сказать и так. Хотя, вы же знаете, он не договорил. «Знаю», — резко перебил его странник, «но сейчас о другом». Вот эта дубина стаеросовая, валяющаяся на полу, не выродок. Казалось бы, ему аппарат точно не нужен, но он у него есть. Аппарат, за который отвалили бы любые деньги люди, куда более значимые, чем он. Но без него этот господин ведет себя, мягко говоря, странно. Вам не кажется? «Не кажется», — вздохнул инженер. «Когда после войны эти молодые ученые продолжили разработку...» «У них не было денег».